Глава 33. Что такое дух? Серьезно? Хотелось мне спросить, когда следующей ночью я стоял в освященном зале напротив учителя Выжа. Не верилось, что сейчас меня будет обучать боевым искусством, пожилой китаец. Прямо как в одном из тех сотен под копирку сделанных голливудских боевиков. Как мы над ними смеялись, когда обучались в Гонконге у настоящих мастеров. Это недовоспоминание уже не вызвало у меня ступора. Я быстро мысленно ощупал его и отбросил. Ничего нового оно мне не давало. Я уже знал, что жил в Китае и что чему-то там учился. Знал, что была у меня некая прошлая жизнь... Из которой я перетащил в эту серьезные долги. Я решил все-таки избавить Вейш от своего скепсиса. В конце-то концов я ведь пришел, сам? Сегодня меня никто не звал. Мог бы всю ночь проваляться с яни на сдвоенных койках. Почему ты пришел? спросил Вэйш, будто прочитав мои мысли. Девять из десяти сопляжуев сказали бы, потому что вы позвали. Люди идут куда скажут. Делают, что скажут. На этих людях стоит мир, будем откровенны. Потому что если бы все были такими умными, как некоторые, и всегда делали бы только то, что им взбрело в голову, всем нам каждый день приходилось бы просыпаться в совершенно новом мире. Я пришел, чтобы узнать, кто я. Выж, казалось, удивился, услышав такой ответ. Он неспешно обдумал услышанное и наклонил голову. «На этот вопрос не каждый мудрец может дать ответ», — сказал он. «Знаю, и все же». «Прежде чем узнать, кто ты, нужно понять, что ты». «Тонко», — заметил я. «Есть одна притча». Однажды юноша пришел к своему учителю и спросил, «Где я буду после смерти?» Учитель ответил вопросом. «Где будет твое тело, когда ты умрешь?» Юноша ответил, «В земле». Учитель спросил, «Где будет твоя душа, когда ты умрешь?» Юнош ответил, «Надеюсь, на небесах». И тогда учитель спросил, «А где будешь ты?» Настал мой черед задуматься, «Нет, все-таки эти восточные мудрости – дичь полнейшая». Хорошо, когда у тебя есть возможность сутками сидеть в каком-нибудь живописном месте, испытывая единение со Вселенной и тому подобное. Я несколько в ином положении, и мне нужны ответы, конкретные и четкие. Мне нужна память. «Нападай, Лэй», — сказал Вейш и завертел своей палкой. И задавая вопросы. Я, не выпускаю его из виду, Сделал пару поворотов, рывков руками, кровь прилила к мышцам. Сегодня чувствовал себя гораздо лучше. Три пропущенные таблетки, благодаря стараниям Янию этому немало поспособствовали. И, похоже, у меня не только кости срастаются быстро. Я и в целом, на удивление, споро восстанавливаюсь. Дня два-три и буду готов вернуться к работе, как будто бы я по ней соскучился. «Что такое дух?» – спросил я. Выш молчал, он ждал нападения. И я прыжком одолел разделяющее нас расстояние, начал подсечку, но палка обрушилась вниз, еще чуть-чуть и переломила бы мне едва сросшуюся ногу. Я отдернул ее, вскочил и ударил кулаком. И вновь, как вчера мне не хватило нескольких сантиметров. Выш плавно возобновил вращение, и мне пришлось отпрянуть. Дух, это не ты. «Сказал Вэйш, Но должен стать тобой. Для этого ты здесь. Бей по-настоящему!» «Было бы заказано!» Я повторил вчерашний прием, ударил ногой в середину вращающейся палки, и вдруг она легко разделилась на две части. Я как будто рухнул в пустоту, потеряв равновесие, а на плечи мне посыпались градом удары лет отмолотив меня двумя короткими палками за какую-то секунду, Вейш отскочил в сторону и замер в ожидании. Он принял стойку, больше подходящую для обладателя двух мечей. «Что-то я не пойму этого обучения», — сказал я, поводя отбитыми плечами. «Что мы делаем? Если это спарринг, то мы в совершенно разных условиях. Я имел в виду то, что учитель вооружен» что он старший физически сильнее. «Верно», — сказал Вэйш. «Бой человека, избранного духом с простым человеком, всегда нечестный. Избранные духами не вступают в бой с простыми людьми. Но я не держу на тебя зла, Лэй. Ты ведь только учишься». «М-да, неожиданно. Это, оказывается, я тут за старшего». «Бей», — приказал Вэйш. «По-настоящему». Как вчера. Я понял, чего он от меня хочет. Но вот бы еще понять, как я это делал. Вчера все получилось само собой. Воздух вдруг как будто загустел, стал податливым. Стоп. Был желтый дракон. Это видение, этот дух. Пока я думал, Вейш перешел в нападение. Палки замелькали в воздухе. Вейш сам звертелся, подпрыгнул, обрушился на меня. Я отступил. У меня в голове не укладывалось. Как можно тратить столько сил на эти движения? Какой смысл? Два-три точных удара и я готов. Но вместо этого Вейш устроил какое-то шоу. О том, что это и правда шоу, я догадался, когда услышал вскрик, полный ужаса: Хлэй! Я повернулся, увидел Нилу, застывшую среди тренажеров, бледную, широко раскрытыми глазами. Всего мгновение я видел ее. И тут в затылок врезалась палка. Боль взорвалась в голове, как ядерная бомба. В глазах потемнело. Я бросился вперед, перекатился через голову, развернулся, вскочил. Передо мной плясал желтый дракон, скалил на меня острые зубы. Не меня, его. Дракон, зарычав, развернулся, и я перестал его видеть, только ощущал. Как вчера. Я рожал кулак и открытой ладонью толкнул воздух. Мне казалось, я запускаю в учителя торпеду. Ему должно было переломать все кости. Да что кости? Он должен был превратиться в лепешку, залить кровью весь этот зал. Но Вейш отпрыгнул в сторону. Струя воздуха, которую я создал, не дала ему уйти далеко. Его будто ветром подхватило, завертело. Но основной удар все же прошел мимо. Вейш рухнул на мат. А миг спустя послышался треск, и со стены посыпалась и звездка. Я посмотрел на стену и увидел ползущую по ней трещину, сглотнул. Если со вчерашнего дня оставались сомнения, то сегодня сомневаться было уже как-то нелепо. Трещина на стене выглядела достаточно убедительно. «Боль!» – сказал Вейш и вскочил на ноги. «Твой дух!» «Неразделим с твоей болью!» «Что вы делаете?» Завопила Нио, про которую я успел позабыть. «Клей должен лежать в лечебнице! Зачем вы его бьете? Клей, я позову кого-нибудь!» Она подбежала ко мне, ничего не понимающая, но готовая действовать. «Я в порядке!» Успокоил я ее и перевел злобный взгляд на Вейжа. «Почему вы не закрыли дверь?» «Я оставляю дверь открытой». Если знаю, что кому-то нужно в нее войти, отозвался Вэйш. Я вспомнил наши тренировки Стао, потом визит директора. Это мелочь, конечно, но если сейчас Нил заметит что-то духовное, то начнутся уже настоящие проблемы. Вэш вдруг демонстративно отвернулся и пошел в дальний конец зала. Я же, повернувшись к Ниу, увидел, что она, понурившись, идет к выходу. Эй, погоди! Я догнал ее, положил руку на плечо. Нью остановилась. «Спасибо». «За что?» – чуть слышно откликнулась она. «За то, что позвала помощь». Нью метнула на меня быстрый взгляд, пожала плечами. «Не за что». «Я рад тебя видеть, честно. Просто в открытую дверь может войти кто-нибудь, кому сюда входить нежелательно. Вроде Джана, вроде директора». Ниу посмотрела на меня с удивлением. Я коротко пересказал ей, как нас Стау застукал директор, и чем это все закончилось. К концу рассказа Ниу уже забыла про обиду. «Я запру дверь», — сказала она и решительно направилась к двери. Из чего я заключил, что уходить она не собирается. Ну и смысл в такой тренировке. Я подошел к Вейжу. «Готов?» — спросил он. Во чем? Пожал я плечами. Если она увидит, полагаешь, она расскажет кому-то, кому не следует знать? Я вздохнул. Как с маленьким ребенком. Она девушка. Сегодня она за меня жизнь отдаст. Завтра обидится на что-нибудь и побежит докладывать директору. Неужели ты дашь ей повод для обиды? Изумился выш. Как он умудрился одной лишь интонацией намекнуть на Яню? Я не понял. Но у него, черт подери, получилось. «Вот я как раз об этом», – процедил я сквозь зубы и быстро взглянул в сторону второй половины зала. Ниу уже заперла дверь и теперь сидела на краешке силовой скамьи, скромно сложив руки на коленях. «Я заметил, что ты больше любишь отдавать, чем принимать», – сказал Вейш. «Похвальное качество. Но мне кажется, оно вызвано не светом. Почему ты отгораживаешься от людей? Потому что однажды я сильно обжегся на доверие. Теперь предпочитаю дуть на воду. У же была чудовищная манера – кивать. Он кивал и кивал, сколько бы я ни говорил. А когда я останавливался, прекращал кивать. Доверие – твой страх. Вынес вердикт Вейж. Из этого места ты не сможешь выйти, неся на сердце страх. Его придется одолеть. Это станет частью твоего учения. Возможно, важнейшей частью. Да, раз уж зашла речь насчет учения... Вздохнул я и поморщился, увидев, как Вейш опять начинает кивать. Боюсь, что как только я выйду из лечебницы, все прекратится. Я буду не в состоянии. Я прекрасно понимал, что стоит мне выползти из-под крылышка Янио, как лофа с таблетками закончится. «Воспитатели не дадут мне спуску, и таблетки придется жрать. А потом работать, с трясущимися руками, жаром, ознобом, тошнотой, зарабатывая предупреждение. И искать, отчаянно искать новый способ бежать». Идея расправиться с директором манила своей простотой. Но теперь, когда в голове прояснилось, я увидел все ее слабые места. Да, безусловно, директор мразь, которая заслуживает смерти. Но он ли моя цель, мой враг, память о котором вернулась практически полностью? В этом я не был уверен. К тому же напасть на него в том состоянии, в которое я прихожу под таблетками, попросту невозможно. Со мной ребенок справится. Нет, надо бежать. Бежать, а потом уже думать. Я рассмотрел даже возможность побега через лечебницу. Тщетно. Выхода наружу из палаты не было, решетки на окнах стояли капитальные. И даже если бы я взял за горло Яню, ей бы это, кстати, возможно, понравилось, она ничем не сумела бы помочь. Она, как и весь персонал, жила в школе, а наружу выходила только когда открывались ворота. «Когда ты выйдешь из лечебницы, наши тренировки только начнутся», сказал учитель. «Но я согласен с тем, что работа будет тебе мешать. Именно поэтому ты должен будешь пройти испытания и стать борцом». Последняя фраза достигла ушей Нио, она встрепенулась. «Лэй, ты все-таки решил стать борцом?» «А что?» – повернулся я к ней. «Ты в меня не веришь?» «Верю», – отозвалась Нио. «Наверное, ты принял правильное решение». Подумать над причинами такого пересмотра жизненной позиции я не успел. Почувствовал движение воздуха, и тело само собой бросилось вниз, пропуская сверху короткую палку. Перерыв закончился.